Глава 37. Эва. Ужин оказался невероятно вкусным. Давно не получала такого удовольствия от еды. Все продукты были свежие и сочные. Их ароматы не могли сравниться с тем, чем обычно мы питались. В шести полисах готовые блюда и ингредиенты к ним заказывались через специальную доставку. Она развозила людям наборы, а те готовили, что получится. Еда всегда стоила довольно дорого, а деликатесы и вовсе продавались по бешеной стоимости. Да и достать их было довольно сложно. Поэтому я ловила момент и как могла пыталась расслабиться. Хотя сложно представить себе, каким образом это можно сделать. Ведь в голове крутилось такое количество мыслей, что она буквально пухла, грозясь развалиться на части. Мы с Тобиасом то и дело бросали друг на друга хмурые и задумчивые взгляды, не вступая в детские беседы. На удивление, все обиды были быстро позабыты, и вот уже Мими и Венус мило болтали, обсуждая драконов. В итоге мальчик уговорил отца отпустить его посмотреть черную смерть. Тот, к моему удивлению, не был против. Слышала б его спящая мать. Она бы точно привязала мальчика к себе и утащила прятать того в самую чащу. Я взяла с Мими обещание вести себя разумно и напомнила, что Вита все еще отдыхает от ранения и в ближайшее время к активным играм готова не будет. Та кивнула, и ребята в припрыжку, держась за руки, умчались вниз к месту лежки драконов. Ну а теперь, Эва, давайте поговорим на чистоту. Кто вы? Откровенность за откровенность, так сказать. Что же делать? Как понять, что я могу открыться? Ведь уверена на все сто, что он может рассказать мне о маме. А что, если... Согласна, но для начала, с вашего разрешения, я проверю, можно ли вам доверять. Он напрягся, но в глазах появился явный интерес. Раздумывал мужчина недолго, а затем кивнул. Как-то быстро он согласился. Мне стало немножко страшно, ведь раньше я еще не использовала свой дар таким образом, не лезла к человеку в разум. Закрыла глаза, мысленно и физически потянулась к нему, коснулась руки, в голове зрели вопросы, хороший ли он человек, можно ли ему доверять. И тут в мой мозг хлынули миллиарды картинок, я не лезла в его личные воспоминания, Лишь искала ответы на свои вопросы и нашла их. В голове словно вспыхнула зеленая лампочка. Мой дар сделал вывод. Мужчина заслуживает доверия. Он честен и благороден, за что много страдал в жизни. вынырнула из этого омута. Отпустила и Тобиаса. Он словно пришел в себя а потом так посмотрел на меня, словно я мессия какая-нибудь, с уважением и надеждой. В глазах мужчины на секунду вспыхнуло красное пламя, но тут же потухло. Дар осязать? Все узнаю позже, а пока пора представиться. Меня зовут Эва аваю Воспитывалась я в обсервации Солидара. Затем работала в двух цирках прислугой и помощницей наездника. В настоящий момент являюсь чем-то вроде бесплатного, раздражающего, но обязательного приложения к должности верховного правящего. На минуту в домике воцарилась тишина, а потом Тобиас улыбнулся и присвистнул. «Ничего себе! До нас дошли слухи!» что в Нордаре сменилась власть, да еще столь необычным образом. Но я и представить себе не мог, что она порадует своим присутствием лично. Настала моя очередь удивляться. Ничего себе, но вы же находитесь в такой глуши. Как удается столь быстро получать новости? А когда были последние? Что нового? как верховный правящий. От нетерпения даже привстала и начала ходить кругами, заламывая руки. Если его лишат власти и к ней придет драконова комиссия во главе с этой умой, то не знаю, кем себя буду чувствовать. Спасительницы драконов и отца и губительницы карьеры любимого человека поймала насмешливый взгляд мужчины. Он искренне веселился, поглаживая голову Трис, и когда только успел пересесть к ней. «Эва, да вы, смотрю, неровно дышите к товарищу, верховному правящему. Не волнуйтесь, никаких новостей пока нет. У нас свои контакты, и я пока пожелал бы, чтобы они остались в тайне. Хоть мы и едим из листьев, но возможности у нас немало». Это радовало, а еще всеряло надежду, что совсем скоро мы сможем вернуться в норд -Дар. Не то чтобы я скучала по вечной мерзлоте, но прекрасно осознавала, где сейчас мне место. «Замечательно! Тогда завтра мне помогите добраться до любого транспортного узла. Сами понимаете, насколько важно мне вернуться к нему!» Обернулась и с надеждой посмотрела на мужчину, но улыбка на его лице погасла, уступив место сожалению. Не выйдет. Одно дело получать информацию, а другое — держать путь в полисы. Да их Трамара ближе, чем до манздара, но все равно не рекомендовал бы использовать этот путь. А проход в горный полис откроется не раньше, чем через семь дней. Внутри поднималась паника. «Семь дней! Он шутит!» «Но у меня нет столько времени!» «Комиссия свергнет Коула, и власть перейдет к этой странной женщине!» «Я практически уверена, что она стоит за всеми этими страшными событиями!» «Ума Орентодарская не должна получить то, что хочет!» Он удивленно вскинул брови. «Ума!» верховное правящая Орентадара, добыть да не может, чтобы она стремилась к месту верховного правящего. Достойней женщины я еще не встречал, не считая Иванессенс, конечно же. Если бы не они, то наши стрис-тела давно кормили бы оксидарских червей в лесах, а драконы, которых вы видели, были бы разобраны на запчасти в солидарских лабораториях. Он искренне верил в то, что говорил, но не он сегодня держал на руках умирающего отца. Не на него напали и не с ним пытались «Дракон, пойми, что сделать!» Каждый человек кроет в себе множество сюрпризов, и у непогрешимой Иван Эссенс тоже завалялся в шкафу скелетик в моем лице. «Думайте, как хотите, но через пару дней мы с Мими...» Улетим отсюда и... и попадете на диких драконов в горах, как тот несчастный ночной стражник пару дней назад. Не знаю, выжил ли он, но подрали они его знатно. Горные обвальщики не выносят новых запахов, а он явно летел из человеческого жилища. Снова застыло, картинка в голове складывалась. Рваные огромные раны, воспоминания. Так это драконы так изувечили унита Он был едва жив, когда долетел до Нордара. Тобиас удивленно вздернул брови. Ночной стражник тоже ваш? Говорите, долетел до Нордара? Скажите спасибо провидению, что на нем не было приказа это просто чудо что он выжил ха, ха мужчина невесело усмехнулся что не новый дракон в наших краях то ваш признавайтесь вы там что цирк ограбили хотя это же драконы из солидара я еще удивился что грантмша после выступления дала местным лабораториям усыпить такого красавца Прямо уважение проснулось к ней. Заслужила. Устала опустилась на диванчик, набитый листьями. Внезапно на меня навалилась усталость и захотелось разрыдаться. Как же я устала. Вот теперь зато получила выходные. Целых семь. А почему требуется ждать именно неделю? Кажется, начинала смиряться со своей судьбой. Мужчина невесело ответил, в пределах их траммара мы не сможем появиться незамеченными. Местный председатель держит полис в ежовых рукавицах, тем более с драконом. Я бы вообще рекомендовал оставить его на время у нас вместе с девочкой. На перевоспитание, так сказать. Они же побратимы? Кивнула. Знать бы наверняка, как лучше. Тобиас продолжал, «А в Монсдар отсюда ведет лишь одна безопасная дорога, через вулканическую пещеру. К сожалению, в эти дни она затоплена, а проход откроется только дней через семь. Но предлагаю подумать об этом завтра, а сейчас я готов немного отвлечь тебя, готова услышать нашу стрис». Историю.